«Говорил и решился. Он сказал, что сейчас в его распоряжении нет препарата, но он обдумает просьбу. Если возможность представиться, он передаст решение через вас, поскольку вы мой лечащий врач. Мне он ничего не говорил, значит, ампул пока нет». Они в конце года редко бывают, чаще в начале, и вообще поступают не в изобилии, так что сами понимаете. Но мне кажется, что препарат еще появится, и тогда вы вернетесь к своему искусству, к своему творчеству. У вас наступит замечательная пора. Жить. Творить, любить, что может быть прекраснее? Творить. Вы знаете, доктор, нет мук тяжелее мук творчества. Хорошо, если придет успех. А если неудача, разочарование, если все окажется просто мазнёй, От такого запьешь еще скорее. А что может быть коварня любви? Про любовь не будем. В ней постоянно только жертвенность. И та лишь до определенного предела. Послушайте, Дмитрий Савельдевич, так чего же вы хотите? Гарантированного счастья? и вам его должен устроить ваш лечащий врач. Без этого вы не решитесь отплыть в трезвую жизнь. Так нужно понимать ваши слова. Посадить под колпак постоянного благоденствия не жизнь, а вечный санаторий. Но ведь и в раю еще Горький говорил Смертельная тоска, а с тоски как раз и запевают. Это вам лучше меня известно. И вообще, этими вашими возражениями, Дмитрий Савельдевич вы сегодня не нравитесь мне, будто некий страховой полис и спрашиваете на все случаи жизни. А такого не бывает. Лично мне представляется, что человеку лучше всего постоянно колебаться. Мгновение в аду, мгновение в раю, чтобы горе и радость перемежались. Разумеется, радости должно быть больше, чем печали. А вы, наверное, паникер, Дмитрий Савельевич. Нет, я ошибаюсь. Вы же столько отравили свой организм, ломали свою психику. У вас даже изменилась личность, хотя вы этого не заметили. И чтобы все прошло бесследно, по счетам, Дмитрий Савельдевич, нужно платить, особенно по таким суровым счетам. хорошо, А егерю Павлу Ивановичу нельзя вшить эту самую. Ему же нельзя обычное лечение. И он теперь боится, что не удержится, запьет. Хороший человек омучается. Ему б с годок выстоять, привыкнуть. Все вы хорошие, Дмитрий Савельевич, И о каждом больном у нас одна забота. Вылечить окончательно. Вы о быстрых? Да, это мой больной. Но он ничего не говорил. А он и не скажет. И снова лучились ясные глаза доктора Долгова. Он снова источал обаяние, уверенность в избранном пути и участие в судьбе каждого пациента. Он принял в себя Митину печаль, и тому теперь должно стать легче. Надо было Мити, наверное, уже уходить, но доктор не отпускал, медлил. Митя видел, что-то хочет еще сказать. Уже другим тоном Владимир Павлович добавил. «Хотел бы дать информацию для размышления. У вас в палате лежал больной громадин, такой тщедушный, едва живой. Его увезли в терапевтическую больницу с розом. Так вот, он умер сегодня на рассвете». Об этом говорить с больными не принято. Но одно обстоятельство. Цирроз его порожден алкоголизмом. Громадин лечился у нас до этого, но не хотел слушать наших советов. И такой вот исход. Не знаете, почему все главное — «Происходит на рассвете. Даже казнили на рассвете. Почему?» Доктор не ответил. Видно было, что он расстроен. И все-таки нашел в себе силы попрощаться с Митей с улыбкой. Даже ободряюще потрепал по плечу. «Всего доброго, Дмитрий Савельевич!» «Больше думайте о многокрасочности жизни!» Сообщение о смерти человека, который лежал в их палате, сильно кольнуло. Митя к тому времени работал в клубе, занимался привычным для себя делом, обновлял наглядную агитацию. Это была его трудотерапия. И еще было задание лично от главврача сделать иллюстрации к его беседам. Большие листы, чтобы демонстрировать со сцены на лекциях. Главный, оказывается, был и сексологом. Митя рисовал обнаженных женщин, точнее, схемы их тела, с обозначением внутренних органов и различных точек на нем, а для лекций по алкоголизму – плакаты с изображением больных печенок, селезенок, сердца, изъязленного желудка. «Все-таки медицина без пардона», – думал Митя. «Но отступать было некогда и некуда» и он очень старательно рисовал циррозную печень. Наверное, так она выглядела и у того, кто умер сегодня на рассвете. Как его? Тщедушная тельце и большая фамилия. Громадин. Митя помнил его плохо. Громадина привезли ночью, и сразу же установили возле него капельницу. Он не бредил. На это, наверное, уже не хватало сил. Капельница стояла суток двое или трое. Потом она исчезла. Громадина увезли. Больше всего тогда поразила Митю худоба больного. Один раз он сходил под себя, и санитарки обтирали и переодевали его. Хуже, наверное, могли выглядеть только узники Бухенвальда. И хоть бы бич, брошенный всеми, бездомный, безродный, а то геолог, кажется, инженер-изыскатель. Последняя работа Инженер треста изысканий. Видать, не дурак, если такого держали до самого предела. Жил с сыном, уже взрослым, неженатым. Говорят, что окончательно он сломался после смерти жены. Пил и до этого.